Информация к расследованию. Эль-Пасо. Февраль 16208. Город Эль-Пасо расположен на реке Рио-Гранде, пересекающей Техасскую равнину. К началу описываемых событий он насчитывал 30 тысяч жителей и фактически представлял собой климатический курорт, работающий круглый год. И это случилось над Рио-Гранде. Утром 8 часов, когда рабочий день города и его окрестностей только начинался. Немногочисленные свидетели происшествия сначала не обратили внимания на легкое помутнение воздуха над одним из консольных мостов, соединяющих левый берег реки с пригородами Эль-Пасо с правым на котором начинались пригороды мексиканского города Сиодат-Хуарес. Однако помутнение не исчезло, а сгустилось в прозрачное голубоватое облачко неправильной формы поперечником в километр. Оно медленно спустилось с небес на мост, откуда-то потянуло морозным ветром, хотя температура и так была ниже нуля. В следующее мгновение с гулом и грохотом мост рухнул на лед замерзшей реки. Раздался стонущий крик манора, монорельсового трамвая, успевшего затормозить у обрыва буквально в одном метре. Замершие пешеходы с ужасом увидели, как сквозь ландшафт с рекой, тисовым лесом и коттеджами пригорода проросли багрово-светящиеся копья. На высоте нескольких десятков метров пустили пучки веток, которые соединились в ажурную решетку, выгнувшуюся куполом. Новые побеги рванулись сверх из узлов пересечения ветвей, и вскоре взором свидетелей предстала полукилометровой высоты решетчатая башня. Асимметричная, неровная но поражающее рисунком и особым впечатлением живого не то растение, не то существо. Воздух очистился. Лишь в небе еще некоторое время держалась белая редеющая полоса, похожая на след капсулы метеоконтроля. Километровая дуга моста осталась лежать неровной грудой металла и альфа-бетона на льду реки сквозь которой кое-где уже проступила черная недобрая вода. Патруль спасателей, прибывший на место происшествия, оторопело подивился на башню, но соориентировался быстро и вызвал бригаду строителей, а также экспертов управления. Но экспертам и ученым, прибывшим в Эльпасса к вечеру, осталось только развести руками. Башня продержалась ровно сутки, и, начав таять сверху, в конце концов исчезла без следа. Приборы и средства измерения на нее не реагировали совсем. Будто ее и не было.